«Счастье — это радость нового утра, безоблачное небо полудня и слово «люблю», сказанное на ночь. Габрыся была счастливая. Нет, не просто счастливая. Она была счастливая именно так, с большой буквы «С». Такую фамилию, не правда ли, не самый плохой вариант дала своему найденному на предверном половичке ребенку тетя Стефания. Она дала Габрисе фамилию, а еще целый океан любви, ласки и заботы. Габриэле очень повезло. Каждому нормальному ребенку в начале его жизни нужен определенный набор. Любящие родители, теплый дом, в котором для него заботливо приготовлена комнатка в нежно-розовой, или нежно голубой гамме, постелька с балдахином, а может быть даже и колыбелька. Ничего этого у новорожденной Габрыси не было. Все ее имущество составляли соска, пеленка, пара ползунков и бутылка молока, которую она выпить не успела, потому что детский плач услышала владелица половичка. Слушаю и думаю про себя. «Опять мне котенка под дверь подбросили. Что ж, надо идти спасать». Так снова и снова рассказывала на ночь тетя Стефания Габрыси вместо сказки эту историю. А для Габрыси не было истории интереснее. Она готова была слушать ее бесконечно. «Открываю дверь, а там...» «Что я вижу?» «Маленькая прелестная девочка!» радостно подхватывала Габрися, который, разумеется, знал эту историю наизусть. И тогда я, недолго думая, Стефания в этом месте понижала голос, хватаешь ребеночка и ходу в бесщады, заканчивала Габрыся и заливалась счастливым смехом. Почему, зачем женщина удрала с найденышим подмышкой, а не отправилась в милицию, чтобы сообщить о подкидыше? Почему она не поцеловала несчастное дитя в лобик, не сдала его государству и не стала жить дальше, как ни в чем не бывало, лишь иногда время от времени вспоминая об инциденте и задумываясь, а что было бы, если... Так уж вышло. В тот день, когда под дверями Стефании раздался жалобный детский плач, она как раз отмечала свой 53-й день рождения. Никто никогда не позволил бы уже довольно пожилой женщине взять этого ребенка официально, тем более, что она была учительницей с «волчьим билетом» в кавычках, которая с учетом ее «темного» в кавычках прошлого могла работать только в самых захудалых школах, куда никто из политически благонадежных учителей работать не шел. Таких, как была та школа, где она работала сейчас, в рабочем районе Вола. Скромная зарплата, которой едва хватала на жизнь, семья репрессирована, подозрительное прошлое, она была санитаркой в армии краевой АК, о чем система не забывала даже спустя 30 лет. Все это лишало Стефанию даже призрачной надежды на официальное опекунство над найденным ребенком, а она решила, что этот ребенок дар Божий, И не сомневалась ни секунды, это ее ребенок, она не могла его потерять. В те годы бесщады были прибежищем тех, кого не принимала система, всяческих «пережитков прошлого» в кавычках. В этих диких местах, порой не обозначенных ни на одной карте, спокойно и свободно жили солдаты А.К. интеллигенция и шляхта — враги существующего строя. Здесь годами скрывались те, кому родина-мать стала мачехой. Они мечтали о свободе и вынашивали планы победоносного возвращения, которым никогда не дано было сбыться. Лучшего места для Стефании и ее вновь приобретенной дочки придумать было нельзя. Еще со времен конспирации у Стефании остались знакомые – которые пригрели двух сирот под своей крышей и выправили для девочки отличные настоящие документы, подтверждающие, что она является дочерью покойной кузины Стефании Счастливой. Для них нашли пустующую халупу, которую отремонтировали силами всей деревни, оборудовали жилище всем необходимым, обеспечили на зиму топливом и кое-какими припасами. Деревня была бедная, но в помощи нуждающимся никто никогда не отказывал. И Стефания помогала, кому и чем могла. Нормальный ход жизни. Шесть лет, проведенные в Бещадской деревне, под названием Гиблея, Габрыся всегда вспоминала, как чудесный сон. Там тетя работала в сельской школе учительницей, а сама Габрыся, едва научившись ходить, целыми днями пропадала на улице, под присмотром старших детей, бегала по полям и лугам. Только вглубь леса им не разрешалось ходить, а так везде, где душа пожелает. Вместе с другими деревенскими ребятишками она купалась в ледяных источниках, прыгала в свежескошенном, только уложенном в стога осени, помогала пасти коров, коз и мелкий скот, Готовила помои для поросят, сечку для лошадей, толкла картошку. Для двухлетки это не было работой. воспринималось как развлечение, игра. И, как и любая игра, это должно было когда-то закончиться. «Мы возвращаемся в Варшаву», — сообщила однажды в начале сентября тетя Стефания, внимательно глядя на свою подопечную. «Ты тут совершенно одичала». «Надо тебя как-то цивилизовать». Хотя Габрыся росла среди простых людей, тетя мечтала дать ей образование. Книжки, на них Стефания никогда не жалела денег, у девочки были всегда. Она научилась читать года в четыре и читала с таким же аппетитом, с каким ела горячую печеную картошку со шкварками и парным молоком, таким густым, что его, кажется, можно было резать ножом. Хорошая литература была такой же вкусной. Габрыся читала все, что попадало ей под руку. От обязательного в каждом доме польского патриота Сенкевича, чьи книги она читала по ночам, не в силах оторваться от захватывающего повествования до Ани Зеленого холма. И Мы все из Бюллербю. А мы не можем цивилизовать меня тут спросила Габриси нерешительно, услышав слова тети. «Не можем!» вздохнула та. Шел 1985 год. Военные положения они пережили в Гиблом, там, в этом забытом богом и людьми месте, перемены и не чувствовались. Как и прежде, как повелось там от века, люди работали неделю, в субботу основательно надирались, а в воскресенье трезвели и шли в церковь или в костел, чтобы исповедаться в пьянстве. Женщины хлопотали перед Пасхой, и им было наплевать на все политические завихрения, потому что скотину надо было кормить в любом случае, независимо от того, кто у власти. Герек или Иерузельский, коммунисты или реальные социалисты, или еще кто. Так что большой мир был сам по себе, а гиблая жила своей жизнью. Однако Стефания должна была исполнить свой долг, то есть увезти Габрысю в Варшаву, потому что девочке и так обиженной судьбой надлежало дать соответствующее образование. Хорошее образование, приличная начальная школа, потом лицей, а потом институт – Вот так видела будущее Габрыси пани Стефания. Они вернулись в Варшаву, где пани Стефании добилась возврата ей части имущества. Власти постановили, что в когда-то принадлежащем ее семье доме на улице Иншатской, она может отныне владеть двухкомнатной квартирой на первом этаже. Раньше там жил привратник. Конечно, это было не бог весть что но для Стефании, которая с 14 лет скиталась по чужим углам, эта квартира была еще одним подарком судьбы. Вместе они пробежались по своим новым, собственным королевским покоям, комнатой-анфиладой, радостно пообнимались, и тетя занялась наведением порядка. А Габриси побежала во двор, небольшой и зеленый, он находился с тыльной стороны здания, и там было полно соседских детей. «Привет! Я Габрыси Счастливая, а вы?» выкрикнула девочка, улыбаясь от уха до уха. Дети замерли на своих местах. Они разглядывали ее так, будто она была пришельцем из другого мира. Потом самый старший мальчик, лет десяти, заводил и предводитель дворовой банды, подошел к Габрысе. Смерил ее взглядом с головы до ног, скорчил брезгливую гримасу и заявил, «О, Боже, до да чего же ты уродливая!» «Не поминай имени Божьего в суе! Ты большевик!» Гневно дернула его, похожая на него, как две капли воды девочка. «Привет, меня зовут Зося, и ты совсем не такая уж уродливая!» Она взяла Габрысину руку и энергично пожала. Если хочешь, можешь с нами играть в секретики. Я дам тебе хорошее стеклышко. Но Габрися не хотела играть, оглушенные теми, другими словами, первыми, которыми ее встретили на новом месте. Она не чувствовала обиды на незнакомого мальчика. Просто ей еще никто никогда не говорил, что она уродка. Так уродка или нет? Она развернулась на пятках и так же быстро, как до этого выскочила во двор, убежала домой. «Тетя!» — прямо с порога позвала она. Стефания оторвалась от натирки убитого предыдущими квартирантами пола. «Тетя, взгляни на меня! Я что, действительно уродливая?» Стефания тяжело поднялась с колен. «Для меня ты самая красивая на свете!» Громким голосом отрезала она но в течение многих следующих лет Габриэлла еще не раз задавалась вопросом. Неужели я действительно уродливая? Вот и сейчас она открыла дверцу старого шкафа, на обратной стороне которой пряталась такое же старое, мутное, единственное во всем доме зеркало, показывающее отражение целиком, с головы до пят, и тяжело вздохнула. Уже скоро тридцать лет ей стукнет, А она все помнит отчетливо, как будто вчера тот день. И грустные глаза тети, говорящие эти слова, и свое изумление, когда разглядывала себя вот в этом самом зеркале, ища того уродства, о котором говорил мальчик. Что ж, он был прав. Она была далеко не красавица. И ничего с этим не могла поделать. Никакое позитивное мышление не могло изменить тот факт, что она была уродлива. Мало того, что глаза спрятаны за толстыми стеклами очков, что волосы у нее цвета меди в лучах солнца. Да ладно тебе, Габриэл, они просто рыжие. Мало того, что сломанный в детстве нос кривой и весь в веснушках. Мало того, что сама худая, как щепка, и вместо груди у нее два невразумительных прыщика. Так вдобавок еще и калека. Да-да, калека. То, что сейчас называется политически корректным словом неполноценная, Как будто это слово что-то меняет. Как будто оно могло добавить несколько недостающих сантиметров, ее слишком короткой, вывернутой внутрь ноге. Как будто если она «неполноценная» в кавычках, а не «калека» в кавычках, то ей не нужно носить отвратительный ботинок на черной грубой подошве или опираться на костыли, когда боль в спине становится слишком сильной, и терпеть ее уже нет сил. Из-за этой ноги, из-за этой глупой, недоделанной конечности Габрисия всегда это понимала. Она и оказалась на коврике у чужой двери. И очень хорошо буркнула она себе под нос. Уж лучше половичок тети Стени, чем пуховая постель тех, кто меня выбросил. Там, в бесщадах, весело ковыляя наравне с другими ребятишками, она никогда не обращала внимания на свой недостаток. Всегда и во всем была первая, несмотря ни на что. Цивилизованное же общество сочло необходимым первым делом ей напомнить. Ты уродлива. Но два чудесных качества габрыси, не давали ей остаться в одиночестве. Ее нескрываемое жизнелюбие, так и брыжущее из глаз, и улыбки, и полное отсутствие притворства, искренность, это притягивало к ней людей. В тот же день она вернулась во двор, хотя для семилетнего ребенка это было поступком неслыханного мужества. Встала перед тем самым мальчиком, который произнес столь неподобающие настоящему мужчине слова и выпалила. Уродина или не уродина? А зато я умею делать из бумаги кенгуру и слона. И в три секунды из листка бумаги действительно сделала обоих животных, и слона, и кенгуру, подняла их повыше, чтобы всем было видно, и заявила онемевшей от восторга детворе. «Могу их целую кучу сделать. Давайте играть в сафари» и повела своих новых друзей в страну зачарованных животных и приключений, от которых стыла в жилах кровь. И дети забыли, что Габрыся другая, не такая, как все. Она была им ровней. В любви счастье ей не улыбалась. В школе Габрыся, как и все девчонки в классе, влюбилась в небесной красоты Алима, из 4 Б. Али был сыном дипломатов. В школу он пришел весной, когда у родителей возникли какие-то трудности во французском посольстве. Принёк быстро вник во все хитросплетения школьной жизни и уже через месяц занял позицию лидера, что неудивительно. Он был спортивный, красивый, как картинка, болтал без умолку, Часто непонятно, и мысли у него неслись со скоростью тысяча штук в минуту. К тому же он был очень воспитанный, способный и интеллигентный, что могло бы настроить против него очень многих, если бы не тот факт, что он всегда давал списывать домашние задания всем желающим. Словом, мальчишки его приняли, а девчонки начали за ним бегать, к чему он был привычен с самого раннего детства — и воспринимал все это как должное. Не дать не взять, наследный принц. Габрися из шкуры вон лезла, чтобы обратить на себя его внимание. И однажды он подошел к ней, дернул ее за косичку и сказал такую жестокую вещь, которую может сказать только двенадцатилетний ребенок. «Ты была бы очень классная, если бы не была такая уродливая». И сердце Габрыси разбилось на тысячу осколков. Она долго плакала в укромном уголке, долго думала, что можно сделать с ее родством, но потом махнула рукой и на свою красоту, и на ухажеров. И следующие тринадцать лет жила себе спокойно под приглядом тети Стефании, довольствуясь тем, что имела, и не желая того, чего иметь не могла. До поры, до времени. Малина была богатая. Для своих 28 лет эта пани-адвокат, которая из родительского гнезда выпорхнула в одной рубашке, была по-настоящему богата. Если квартира, то только на Макотове, причем на старом Макотове. И, само собой, в апартаментах из стекла и света, с круглосуточной охраной, И хотя охранников, в она оставила запасные ключи от квартиры, она однажды застукала за исследованием содержимого ее комода, а также они были увлечены в том, что коротают долгие скучные вечера за просмотром дисков DVD вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, об этом она своим конкурентам не рассказывала. Именно конкурентам, потому что... Больше у нее никого не было. Ни подружек, ни приятелей, только конкуренты. «Я живу в том, знаете, новом жилом комплексе, на старом Макотове», сообщала она с соответствующим выражением лица каждому, кто готов был или не готов, какая разница, слушать. Ездила она на старом Ягуаре. Кремовая кожа сидений красного дерева, приборная панель. Понимаете, Порш-кабриолет — это для основов и пижонов. Правду сказать, ягуар этот, словно старый облезлый кот, большую часть времени дремал в подземном гараже. Постоянное место пришлось покупать за 50 тысяч. Тут следовал вздох. Но счастье еще, что оно было, и малина теперь была его хозяйкой. Ну и банк? Банк тоже теперь был хозяином этого Ягуара. И места в гараже, и квартиры, половины и всего. Но об этом никому не сообщалось. Офис Малины находился в чуть ли не еще более престижном месте, чем апартаменты. На аллее рос, прямо сбоку от Сейма. Здание было до военной постройки, а офис Малины на первом этаже. Под окнами постоянно кто-то протестовал. Ей не раз приходилось удалять сокон следы от помидоров или яиц. Зато адрес был подходящий, а Малину беспокоило только это. За правильный адрес она готова была, да, на многое она была готова. Правда, Ягуара своего ей приходилось оставлять в паре кварталов отсюда, потому что парковаться рядом с офисом. Было решительно негде. Но он и так чаще не ездил, чем ездил. Малина привыкла к такси. Общественный транспорт она, понятное дело, презирала. Да, клиенты не могли увидеть своего адвоката за рулем шикарного авто. Зато могли лицезреть это авто на фотографиях, развешанных в приемной в большом количестве. Еще они могли разглядывать многочисленные статуи, которые малина в это не очень большое двухкомнатное помещение напихала множество, ну и картины, естественно, подписанные и уж, конечно, не купленные на развале, которыми обвешан был каждый квадратный сантиметр стен, там, где не было фотографий Егора. Деньги у малины, положим, были, а вот со вкусом художественным была беда и чувства меры тоже не было. Да и откуда было всему этому взяться? Ничего этого в своем родном доме в семье она получить никак не могла. В ее родном доме воняло капустой и кошачьей мочой. Семейство Гвоздиков? Да-да, Малина родилась в семье Гвоздиков, в чем не призналась бы никогда в жизни, ни под какими пытками имела семь детей, среди которых Малина была самая младшая. Еще у семейства имелась трехкомнатная квартира, где-то на южных задворках Польши, в колхозе. Квартира была поганая, и жизнь тоже была поганая. Отец был бригадиром, мать работала в киоске Руха, ночами оба подрабатывали на местной пивоварне, а дети были предоставлены сами себе когда пошел ко дну их колхоз «Добрый путь». Могла также утонуть и вся семья, как тонуло все вокруг, но огромными усилиями родителей и старших родственников, благодаря их работе на износ, все же удалось вывести в люди всех детей. В доме царила совершенная нищета. Одни и те же ботинки носили все по кругу дети до полной негодности, Школьные учебники служили каждому следующему поколению гвоздиков. Карандаши исписывались до конца грифеля, а использованные тетрадки мать никогда не выбрасывала. Она заворачивала в них листы бутерброды для детей и мужа. Но при этом гвоздики были очень дружной семьей, друг друга все любили и всегда друг друга поддерживали. Дети своей жизнью были вполне довольны. Все вокруг. Их родственники, друзья, знакомые. Все жили одинаково бедно. А у них, по крайней мере, отец не приходил ежевечерне пьяный. Им не надо было вытаскивать его из пивнушки и тащить домой на себе, а там укладывать в постель, воняющего мочой и блевотиной. А мама не плакала тайком по ночам. Не было пьяных выходок, драк, побоев. Дети, гвоздики... Уже и за это были благодарны судьбе и жили себе, как умели. Учились в меру способностей, чтобы не доставлять родителям дополнительных хлопот. Подрабатывали, собирая бутылки, чтобы не просить карманных денег. Помогали матери по дому. Старшие, закончив среднюю школу, шли работать, чтобы помогать родителям. Женились на соседках или выходили замуж за соседей оседали неподалеку и начинали плодить такую же нищету, как и их родители, вполне смирившись со своей судьбой. Все, кроме Малины. Она была последышем, поздним, любимым неожиданным ребенком. Пани Гвоздик, побитая жизнью женщина, после сорока уже надеялась, что десятилетний Дарек будет у нее последним ребенком как вдруг, словно гром с небес, беременность. Поплакала баба в тишине темной маленькой ванной, а муж ее напился, что вообще-то с ним случалось довольно редко, но надо признать метко, а потом оба постановили. Что ж, пусть будет, как Бог дал. И в положенное время на свет появилась девочка, Молвинка, Через месяц после рода в пане Гвоздик вернулась на свое рабочее место в киоск. За маленькой Малвинкой стала присматривать шестнадцатилетняя Марыся. И жизнь пошла своим чередом. В семье было столько голодных ртов и столько плечей, готовых поддержать, что одним ребенком больше, одним меньше. Тут уж разницы особой нет. И судьба новорожденной девочки — представлялась всем предопределенной и заранее известной. «Всем! Кроме нее самой!»